Глава двадцать вторая. Ощущение надвигающейся беды ближе к утру сделалось таким острым и едким, что он почти физически страдал. Боль в области желудка была просто невыносимой, ныли колени, локти и лопатки. Он ворочился в кровати, уже не боясь потревожить тихо спящую рядом Ольгу. Даже эгоистично пару раз подумал, что хорошо было бы, если бы она проснулась. Но Оля мирно спала, разбросавшись во сне, как ребёнок. Гера не выдержал, встал и пошёл в кухню. Долго стоял без света у окна, рассматривая непогоду. На улице было холодно и противно. Сильный ветер измывался над голыми ветвями, сплетая их и надламывая. Снежная крупа носилась по городу, оставляя за собой лохматый, как у кометы, следы. Ни единой живой души на улице. Ни единой. Гера глянул на часы. Половина пятого поежился. Почему он так подумал? Почему подумал, что на улице нет ни единой живой души? Там просто никого нет. Живые спят в своих кроватях, кутаясь в теплое одеяло, прижимаясь к теплым спинам и бокам любимых людей. Это ему от чего то не спится, хотя любимый человек в каких-то пяти метрах. Он оглянулся на дверной проем, прислушался. В комнате по-прежнему было тихо, Оля спала. Она стала понемногу успокаиваться, лицо порозовело, во сне перестало вздрагивать и всхлипывать, что случалось не раз после того, как ее выпустили. И про Виктора она вообще не говорит, то ли старается забыть, то ли просто не хочет. Гера принял ее невысказанные условия и тоже помалкивал. А вот Носову накануне готов был в нос дать такой вот каламбур. — Ты чего, Фролова, не закрываешь? — ворвался в его кабинет Гера, пожертвовав своим обеденным временем для визита к Илье. — Чего ждешь? — Мне что, его по всему городу искать, что ли? — огрызнулся Носов, сразу забиваясь в угол за своим рабочим столом. Будто искал что-то в сейфе. «Дома его нет!» «Он дома давно не живет! Его жена выгнала!» — рявкнул Гера. И чуть было не добавил, что теперь он там живет. Настоял, хотя Оля капризничала. Вовремя спохватился, промолчал. «Я имею в виду дачу!» — поморщился Носов недовольно. Потом подумал, что сидеть мордой в сейфе не совсем уместно. Захлопнул его, повернул ключ и развернулся к Зотову. «Нет его на даче, Геральд Эдуардович!» Носов скрестил толстые пальчики, глянул укоризненно. «И не надо спрашивать меня, кто это проверял!» «А кто проверял?» У Геры грудь ходила ходуном, как у начинающего оперного певца в момент распевки. «Неужели упустили? Куда мог подеваться Фролов? Сбежал?» и в розыск его не объявишь, потому что, в принципе, улики все косвенные. Что же делать? Кто проверял Илья? Участковый, местный участковый. Я звонил, просил. Он несколько раз ездил на адрес никого. На двери замок. Следов на снегу нет. Все занесено. Уехал человек. Имеет полное право, между прочим. «Почему он не под подпиской, а?» — заорал страшным голосом Гера и долбанул кулаком о стену. Костяшки пальцев тут же заныли. «Он должен быть главным подозреваемым носов, главным, а он у тебя даже не под подпиской. Чего взялся баб хватать после того, как тебя жена окинула? На весь слабый пол обозлился, да?» Отвратительный смысл сказанных слов дошел до Геральда лишь после того, как они сорвались с языка. Он тут же пожалел об этом, но это не значило, конечно, что он пожалел Носова, этого угрюмого толстяка, бешено глядящего сейчас на него. Он устыдился самого себя. Нельзя опускаться до упреков, нельзя бить людей по их слабым местам. Пошёл вон!» Тонким бабьим голоском взвизгнул Носов. Толстые щеки желейно дрожали, губы сделались сизыми. Пошёл вон! И никогда больше не смей меня учить работать! Вон!» Гера не знал, что когда за ним закрылась дверь, Носов всхлипнул. Метель за окном набирала силу, из какой-то щели под плинтусом сильно поддувало, и через несколько минут у него замерзли ноги. Гера шевельнул пальцами, протяжно зевнул и решительно запахнул шторы. Он сейчас ляжет рядом с Ольгой, обнимет ее и проспит до будильника крепким сном, а утром позвонит и возьмет отгул, первый за последние четыре года. И в свое личное время станет искать этого урода, Витю Фролова, сумевшего так все запутать и так испоганить жизнь своей жене, что она временами на Геру смотрит с подозрением. «А где ты его станешь искать?» Рассеянно поинтересовалась оля за завтраком, когда он сообщил ей, что взял отгул для встречи с Виктором. Она вообще в последнее время часто бывала рассеянной. Или это, наоборот, была ее личная сосредоточенность, куда права доступа не было никому, даже ему? «Я? Да съезжу к нему на дачу?» Он не думал доверяться участковому, который наверняка там побывал один раз, а читался за четыре. Эта дача пока и моя тоже. Губы Оли сжались в тонкую линию, из глаз полыхнуло таким холодом, что кофе, кажется, остыл в ее чашке. И поэтому... Что? Я поеду с тобой, Гера. Она оперлась ладошками о стол, чуть приподнялась нависая над нетронутой тарелкой с яичницей. И не спорь со мной. Оль, погода видела какая? Он занервничал. Вдруг Витька дома? Вдруг у Оли начнется истерика или между ними произойдет что-то вроде семейной сцены? А вдруг все закончится перемирием? Гера судорожно оттянул ворот свитера, который, когда он нервничал, постоянно давил ему на кадык. Глянул на Олю. «Мы же не пешком туда пойдем, Герочка!» Она улыбнулась ему одними губами. «На машине и... и не бойся». «Чего?» Он опустил глаза, сообразив, что она догадалась о его опасениях. «Я не стану ничего делать, не мириться с ним, не убивать эту сволочь. Я просто... я просто хочу попасть в дом, который считается и моим тоже». «Зачем, Оль?» я хочу взглянуть на эту вещицу». Нехотя призналась она за мытьем посуды спустя полчаса настырного молчания. «Ну и вообще осмотреться. Нет ли там еще каких трофеев?» Гера кивнул, спорить с ней было бесполезно. Проследил, чтобы она теплее оделась. Позвонил с улицы сестре. Узнал, что Васька объявился, но теперь Ваня пропал. И решил, что все в порядке. Это обычное поведение для близнецов — портить матери кровь. Быстро свернул разговор, очистил машину от снега, и уже через десять минут они выруливали со двора. Участковый сказал, что в доме уже несколько дней никого нет. Покосился он на Олю, которая сидела молча, плотно сдвинув колени и тесно сжав пальцы в замок. — И что? У меня есть ключи? — вяло отреагировала она даже не повернув головы. «Он мог поменять замки?» — предположил Гера. «Мог поменять, а мог и не поменять». Она едва заметно дернула плечиком. «Слушай, а давай для верности заедем к нему на работу, а? Если его нет на даче, значит, он куда-то переселился. Но работу он не бросил точно, он ею всегда дорожил, не опоздал ни разу». «Давай заедем». Гера с трудом вытащил машину из снежной каши, свернул на указателе к огромному зданию магазина электроники. Там возглавлял отдел продаж Виктор Фролов. Во всяком случае, Гера помнил его именно в такой должности. Может, уже повысили, может, наоборот. — А Фролова нет? — девушка за стойкой сервисного центра глянула себе за спину, куда-то за стеллажи с коробками. Кто и что ей ответил, Гера с Олей не слышали. Может, сотрудники изъяснялись на каком-то своем языке, но она, послушав тишину, отрицательно покачала головой. «Фролова нет», — уточнила словами, гневно вскинув брови, когда они остались перед ней стоять. «А где он?» — Гера облокотился о стойку, ясно давая понять, что без объяснений он не уйдет. «Я не знаю?» Возмутилась девушка. «Простите, но мы не даем информацию о сотрудниках посторонним». «Ну, дорогая моя!» Он шлепнул ладонью по стойке так, что девушка подпрыгнула. Потом ладонь отодвинул, и на полированной поверхности осталось его удостоверение. «Какие же мы посторонние? Мы самые, что ни на есть, свои!» «Бегом, бегом, бегом!» Девушка вспыхнула, не побежала, конечно но за стеллажами скрылась. Вернулась через пять минут с высоким парнем, интенсивно перекатывающим за щекой жевательную резинку. «Слушаю вас», — он внимательно прочел удостоверение, — «Геральд Эдуардович. Мне нужен Фролов. Знаю, что его нет». Гера спрятал удостоверение, толкнулся от стойки. «Но очень хочу знать, почему его нет и когда он будет». Парень судорожно дёрнул кадыком, снова перекатил жвачку, подумал. «Знаете, не берусь утверждать, но кажется, он в отпуске. А точнее? Точнее может знать...» Он сморщил лицо, обернулся за помощью к девушке, та покрутила головой, что не знает. И он решился. Точнее может знать только Верванна. «Это у нас кто? Это у нас исполнительный директор. Она над Фроловым начальник. Парень даже голос понизил, благоговейно намекая на высокий статус Веры Иваны. видите приказал Гера. Ему надоело танцевать перед стойкой без всякого результата. И немедленно их провели в святая святых за стеллажи с коробками, где обнаружился узкий длинный коридор, заканчивающийся каплеобразным холлом с единственной дверью. Золотыми буковками на ней значилась «Исполнительный директор Зашева Вера Ивановна». Парень тут же исчез, Гера постучал в дверь. «Да-да», — протрубил за дверью грубый голос, «сразу не поймешь, женский или мужской. Входите». Вера Ивановна курила за своим рабочим столом, заваленным бумагами. высокой крупная, с гладко зачёсанными назад волосами, миловидным лицом без единой морщинки, маленькими ушками, на которых болтались огромные сверкающие звезды в золотой оправе. «Чем могу?» Она отъехала в своем кресле от стола к стене, с трудом закинула ногу на ногу, отряхнула пепел шерстяного платья вишневого цвета. «У меня к вам дело, Вера Ивановна!» Гера ослепительно улыбнулся. Почему-то эта женщина ему понравилась с первого взгляда. То ли глаза ее понравились чистотой и силой, то ли полное отсутствие жеманства. А может, тем, что она не стала с порога обозначать собственную значимость, как, к примеру, пыталась это сделать девчушка за стойкой сервисного центра. «Я из полиции расследую дело о серии убийств». Гера, продолжая улыбаться ее карим глазам, протянул ей удостоверение. Она почти не взглянула, кивком указала на притихшую Ольгу, стоявшую за его спиной. А это моя помощница, соврал он. А вот и нет, Вера Иванна ткнула окурком в пепельницу. Это Фролова жена. Я ее видела пару раз с ним. У меня феноменальная память на лица. Зачем она тут? «Да мы, собственно, тут из-за Фролова», — развел руками Гера и почувствовал, что краснеет от неловкости за собственную ложь. «Ищем его. Нам сказали, что вы должны знать, где он». «Ага». Она недоверчиво прищурилась, оглядела Геру с головы до ног, хмыкнула и, указав подбородком на дверь, приказала. «Пусть госпожа Фролова подождет за дверью». «Наш разговор ее не касается». Оля вспыхнула и без дополнительных просьб выскочила за дверь. Гера даже не успел отдать ей ключи от машины, чтобы она подождала его там. Понадеялся, что она посидит в кафетерии за чашкой кофе и дождется его. Они ведь на дачу собирались, не удерет. «Итак», — Вера Ивановна очередным кивком указала ему на стул напротив, подождала, пока он сядет, Распахнет на груди куртку. Итак, почему Фролова ищет полиция? Да потому что он, Гера, подозревает его в убийстве своей любовницы. Потому что Фролов уже давно ведет двойную жизнь и, возможно, повинен в смерти сестры и собственной любовницы. А также он подозревает Фролова в мерзком замысле, результатом которого его жена олька толшна была отправиться в тюрьму на долгие годы оставив ему квартиру и дачу в пригороде а также сделав его свободным человеком который может творить все что захочет он не позволит ему этого не позволит и всю я не могу в интересах дела понимаете идет следствие замялся гера врать больше не хотелось и говорить правду он не мог ах «Так всё-таки идёт следствие», — ахнула Вера Ивановна. Её кори и глаза загорелись азартным блеском. «Идёт следствие, как вы обмолвились. Расследуются дела об убийствах и... фролов?» «Хм, интересно. Так что вы хотели о нём узнать, Геральд Эд? Можно без отчества?» — перебил её Гера. «Так что вы о нём хотите знать?» Она снова подъехала к столу. «Для начала, где он?» «В отпуске», — коротко ответила Вера Ивановна, и по её губам скользнула загадочная улыбка. «Давно?» «Так, сейчас скажу». Её пальцы щёлкнули по клавиатуре, она пробежала глазами по строчкам. «Да, два дня назад оформил» сразу после того, как приходил тот парень. Какой парень? Гера вытянул шею, которую тут же прострелила. Так, давайте вспомним. Она вытянула из пачки сигарету, помяла ее пальцами, потом прикурила от зажигалки в форме пузатого мужика. Витек пришел на работу. Сначала оперативка, затем он готовил отчет по продажам за неделю, Продажи после праздника упали, я гневалась, соответственно. Я отчет потом подписала, потом его вызвала. Уже не помню, зачем. Его не было нигде. Не могли найти. Я и пошла по залу, решив, что Витек наблюдает за менеджерами, за их работой. Совсем ведь не работают. Соберутся кучками треплются. А народ непрекаянный. А надо впаривать, впаривать, впаривать. При этом ее руки так интенсивно всколыхнули воздух, что Гера ощутил на щеках касание этой энергетической волны. «Иду по залу, его нигде нет. Менеджеры в работе, я иду. И тут этот парень». Она отпрянула на спинку кресла, будто тот снова материализовался прямо перед ней. Я на него чуть не наступила. Извинился, заулыбался. Такой, знаете ли, «душка». Сразу ручку поцеловал. «На вас чем-то похож. Такой же высокий, худощавый, но темненький». Гера заволновался и почему-то подумал, если на него похож, что это либо Васька, либо Ванька. Вот зачем он об этом подумал? Тут же следом потянулись нехорошие мысли. «А если это кто-то из них? То зачем явился? Что-то вынюхивал? Что? Так, так, так...» Фотографировал дачный домик и Витькины вещи Ванька. У него пошел азартный зуд, и он решил... А что, собственно, он решил? Понаблюдать за Витей или снабдить того информацией? Нет, ну нет же, не мог он так с дядей поступить. А куда тогда подевался? «Геральт, вы меня не слушаете?» Вера Ивановна холодно глянула на него. Простите, задумался. Он скорбно улыбнулся. Подумал, не мой ли племянник тут ошивался? Раз, говорите, похож. А он тоже из полиции? Её пальцы запорхали над клавиатурой. Он, как бы это точнее сказать... Гера глянул в потолок, кивнул сам себе. Он внештатный сотрудник. Смотрите, он... Вера Ивановна развернула монитор в его сторону. «У меня здесь одна программка. Записи с камер могу посмотреть, но не в онлайне, а на следующий день. Пару-тройку дней храню, потом удаляю. Это я перед оперативкой смотрю». Он? На записи был точно кто-то из близнецов. Гера с такого расстояния разобрать не мог. Он стоял возле стеллажей с миксерами, и совершенно точно следил за фроловым который в этот момент с кем-то разговаривал. Кажется, с женщиной. Следующая картинка. Фролов идет куда-то по проходу между холодильниками, физиономия одного из близнецов маячит сзади. И еще пара подобных картинок. Потом та, где Вере Ивановне его племянник целую ручку и скалится во весь рот. И последнее, где Фролов смотрит близнецу в спину, выглядывая из-за стойки с дисками. Он его засёк, — выдохнул Гера. «Возможно. Тут вот, смотрите, время стоит. Одиннадцать сорок, так?» Её ноготок ткнул вниз монитора. «Да, точно. Одиннадцать сорок. А заявление на отпуск Витёк принёс почти в двенадцать. Я на обед собиралась». Приглашение мне поступило. Она игриво стрельнула в Геру глазами. Я быстро подписала и помчалась. Только Витёк быстрее на ногу оказался. Я только с машины снег отряхивала, а он уже такси ловил. Удирал, значит? Я бы, может, и не подумала так, но когда вы обратили моё внимание на него и того парня... Да, знаете, такое впечатление, что он от него удирал потому что этот мальчик следом поймал такси и поехал в том же направлении. «Было это...» — Гера снова скосил взгляд на монитор, хотя прекрасно запомнил. «Два дня назад...» Алина утром была встревожена тем, что Ваня пару дней не появляется дома, и телефон его отключен. «Что? Что думать?» «Два дня назад...» — эхом отозвался Гера, и глянул на Веру Ивановну с тревогой. «И где этот засранец?» «Витёк?» «Нет, пацан, поехал за этим Витьком. Он не выговорил, он выплюнул его имя и пропал». «А что, жена?» Вера Ивановна кивнула на дверь, за которой скрылась Оля. «Она не видела мужа? Не спросила?» «Они разводятся». Гера опустил глаза в стол. «Много чего произошло. Правильнее, много чего этот Витёк натворил. И у меня к нему много вопросов. У неё ещё больше, понимаете?» «Погодите!» Вера Ивановна выставила ладонь щитом, встала с кресла и тяжёлой походкой прошла к шкафу с документами в противоположном углу, порылась, достала тонкую пластиковую папку, вернулась и швырнула её перед Геральдом. Вот. Почитайте, там немного. Что это? Он начал листать какую-то рукописную переписку. В основном жалобы. Какие-то холодильники, неисправности, выезд сервисников, отчеты. Зачем мне это, Вера Ивановна? Неблагодарный! Притворно воскликнула она. Я вас допускаю, можно сказать, в святая святых. Этого не видит никто. Ни одна проверка. «Потому что это наши косяки, и мы посторонних в это не посвящаем». «Косяки?» «Согласен, в это посвящать не стоит». Гера полистал жалобы на неисправную работу холодильников после их доставки покупателям. Пожал плечами. «И что?» «Посмотрите самую первую жалобу!» — властно потребовала Вера Ивановна. Он посмотрел... Обнаружил, что в момент транспортировки что-то случилось, и потом покупатели звонили, гневались. Представитель их супермаркета ездил на адрес, все исправил прямо там же. А что было-то? «Мелочь. Отошла одна штуковина», — она махнула рукой. «Вам даже нет нужды вдаваться в это. При транспортировке деталь отошла, не сломалась, нет, просто отошла. Наш сотрудник приехал, посмотрел, Ткнул ее обратно, холодильник заработал, всё И Гера пока еще ничего не понимал. Потом было еще три аналогичных случая. Фирма-производитель холодильников оказалась одной и той же. Снова все исправили, извинились. Одной самой скандальной дамочки даже сделали подарок. Специальный освежитель для холодильников. И как долго это продолжалось? — Я имею в виду проблему с этой деталькой? — спросил Гера. — Да недолго. Просто доставщики начали, снимая упаковку, на месте все проверять. И проблема растворилась. — Я к чему это веду, Геральт? Вера Ивановна поднялась и медленно прошлась вдоль широких окон. — Может, это мои выдумки. Может, нет, но но мучило меня одно подозрение, давно мучило. Я все гнала от себя, эту мысль гнала. А вот когда вы начали мне вопросы про Фролова задавать, это вы о чем?» Гера следил за ее плавным перемещением по кабинету, слушая в полуха. Он честно считал, что дамочка переигрывает. Может, он ей понравился, может, просто поболтать не с кем. И она откровенно тянет время, поймав в своей сети благодарного слушателя. Он с таким сталкивался в своей работе и не раз. А у него Ольга неизвестно где. Вдруг, вдруг она поймает такси и уедет на дачу одна. От этой мысли его будто кто под дых ударил. Там и так уже неделю словно кусок льда ворочался от мерзкого ощущения надвигающейся беды. По всем этим заявлениям палец Веры Ивановны, как указкой ткнул в папку, которая все еще лежала перед ним на столе, ездил Фролов. Долго хохотал потом над покупателями, называл их чайниками и все такое, и как-то раз сказал, что так запросто можно бяку кому-нибудь сделать, чтобы просто нервы помотать. «Представляете, — говорит, — Человек втыкает шнур в розетку, жмёт кнопки, а ничего. Что с ним сразу? Паника. Я его, конечно, устыдила. Он тут же начал ссылаться на то, что всё это шутка, и... И... Гера насторожился. Ледяной ком в желудке вдруг сделался огромным, предупреждая, что, кажется, дамочка подходит к самому главному. И я постаралась об этом забыть. Тем более, что мы на месте начали исправлять эту оплошность фирмы-производителя. Покупатели даже ничего не замечали. Ну, снимают упаковку доставщики и снимают. Кто за ними следит-то? Осторожно все, без лишнего шума. В общем, скандала никакого не вышло. И даже в сети ничего не появилось. Я специально отслеживаю, но... Но... Но как-то раз летом... Блаженствуя на родительской даче, я листала газетную подшивку. Мой папа любит всё собирать, сшивать, как в былые времена в библиотеках это делали. Вера Ивановна вернулась за стол, лицо её вдруг сделалось серым, лишившись былой привлекательности и свежести. И я наткнулась на статьи об убитых девушках. И была ещё одна большая статья, в которой... Обвиняли полицию в бездействии, в том, что арестовали не тех людей, что действует маньяк, и так далее. Там были фотографии, фотографии убитых девушек, и я... Вы узнали кого-то? Да, узнала. С трудом произнесла Вера Ивановна и потерла лоб с таким видом, будто у нее чудовищно разболелась голова. Сверкающие звезды в ее ушах печально звякнули. «Одну!» — узнала. Подумала тогда, что мне показалось. После выходных пришла на работу, подняла бумаги по отгрузкам, сверила фамилию, имя, адрес. И да, точно, она покупала у нас холодильник. Привезли его ей за три дня до ее гибели. Опа! Геру прошибла холодным потом. Эта ледяная глыба внутри начала плавиться. А остальные, остальные... Молчите. Ее глаза наполнились мукой. Она помотала головой. И, простите, но остальные убитые тоже нашлись в моих документах. Они делали у вас покупки? Да. И погибли сразу после... Гера глянул на нее сумасшедшими глазами. «Одна через неделю, а последняя почти через месяц. Я бы, может, никогда и не связала это все, если бы... Если бы что, Вера Ивановна!» — закричал он, вскакивая. «Если бы при доставке груза этим девушкам не присутствовал Фролов. У нас иногда выпадают дежурства, когда кто-то в отпуске или на больничном» и приходится дергать кого-то из офисного планктона. Обычно это происходит чуть ли не со скандалом, а он всегда с радостью. И что самое странное, я подняла табели, он всегда брал отгул на следующий день после убийства этих девушек. Я не знаю, почему. Господи, чертова дура! Почему она молчала? Почему не пришла к ним, не рассказала? не поделилась своими сомнениями, подозрениями. «Чтобы вы сочли меня сумасшедшей?» Горько усмехнулась Вера Ивановна, впиваясь пальцами в виски. В глазах ее плескалась мука мученическая. «А если он ни при чем? А если это совпадение?» «Это не вам решать». «Да, конечно, решать вам. Но, кажется, на тот момент уже кого-то арестовали за преступление. И это могло быть просто совпадением. Временные отрезки разные, девушки жили в разных районах, и, и их ничего не связывало между собой. Кроме того, что они делали покупки у вас, при доставке присутствовал Фролов, возможно, распаковывая, курочил на месте этот чертов холодильник, а потом являлся к жертвам под видом сервисника. И, конечно, они не могли его не впустить, они же его знают. Но его, черт побери, не знал никто из их близкого окружения. Он не был знакомым, не был другом, любимым. Он был просто случайным человеком, с которым не ознакомиться, которого впускают в дом на пять минут и тут же забывают о нем. «Вера Ивановна, связь-то, вот она, присутствует!» простонал гера доставая телефон и набирая своего помощника. «Алло? Срочно! В розыск! Фролова Виктора! Срочно! Почему? Потому что он может быть тем самым парнем, которого мы с тобой, сбиваясь с ног, ищем. Я сейчас еду по его последнему месту жительства, а вы... Проверьте вокзалы, аэропорты, автовокзалы. Ориентировку на него срочно! Да, под мою ответственность!» Он сунул телефон во внутренний карман куртки с гробатал со стола папку остановил дернувшуюся за папкой веру и ванну это извините улика кстати документы по отгрузкам тоже понадобятся подготовите могу рассчитывать на вашу помощь он сердито глянул на ее склоненную макушку и добавил хотя бы теперь да сказала она едва слышно ее пальцы нависли над клавиатурой я вам перешлю «Диктуйте адрес электронной почты». Гера уже был у двери, когда Вера Ивановна с печалью изрекла. «Вам будет очень сложно привязать доставку нашей продукции к убийствам. Очень сложно». Тот только скрипнул зубами и вышел. Оли нигде не было. Он тут же принялся ей звонить, но она не отвечала. Гера выбежал на улицу. «Никого, машина на месте» черт знает что выругался он возвращаясь в магазин и галопом промчавшись по всем отделам где же ты оля оля нашлась на тротуарной кромке возле стоянки такси она зябка куталась в шерстяной шарф цвета спелой сливы и пыталась договориться с мрачным таксистом тот устало мотал головой и отказывался везти ее за город в такую погоду оттуда я порожником «Зачем мне это?» «Мне и тут ходок хватает». Нудил он в воротник куртки. «Сейчас народ с работы попрет, только наливай». «Нет, в дачный не поеду». Гера схватил Олю за рукав куртки оттащил ее от таксиста и сердито зашипел. «Ну вот что ты за человек! Чего тебе в кафе не сиделось?» Миловидная девушка, обслуживающая кафетерий, Сообщила Геральду, что девушка в куртке и лиловом шарфе была, но ушла минут десять назад. «Я тут кое-что вспомнила», — виновато сморщила носик Оля. «Что еще?» — он насторожился. Последнее ее воспоминание касалось украденной броши. У Витьки в подвале дачного дома была кладовка. И и там он хранил гору всяких химикатов. Я однажды туда сунулась. Он накричал на меня, сказал, что это очень опасно, что это от садовых вредителей, это яд. И я подумала, может, это важно? Может. Одной из этих химических дребедений Витя обрабатывал мебель, пол и дверные ручки в квартирах убитых им женщин. Ни разу не было найдено, ни одного следа, ни единого волоска или пуговицы, только только осколки стеклянного фужера в последней квартире. Фужеров таких не было в шкафах жертвы. И бывший ее парень отрицательно покачал головой, сказав, что при нем таких фужеров у Натальи не было. Зато подобные обнаружились в квартире убитой Валентины, Витькиной любовницы. Эксперты дали Геральду заключение, в котором значилось, что крошка стекла в квартире, убитой Кириной, соответствует стеклу, из которого сделаны фужеры в доме у Валентины. Только странно, в серванте у нее стоял комплект из шести штук. Где взял убийца этот чертов фужер? Это пока оставалось загадкой. «Поехали», — скомандовал Гера, завел машину для прогрева и снова связался со своим помощником. Тот доложил, что ориентировка на Фролова разослана по всем отделам полиции. «Будем надеяться на чудо Гера», — закончил он со вздохом. «Сам знаешь, эта иголка даже не в стоге, а в сотне стогов. Если он почувствовал что-то, давно сбежал. Да и на хвосте у него в момент бегства висел его родной племянник» и он теперь вторые сутки не появляется дома и не выходит на связь. «Гера, слышишь?» — Игорь протяжно вздохнул. «Ты с этим Фроловым не погорячился? Что у тебя на него?» «У него папка на заднем сидении автомобиля с жалобами на плохую работу холодильников. Регистрация выездов, сервисников, акты выполненных работ по неисправностям, а также...» В кабинете на его электронке висит письмо с датами доставки холодильников на адреса убитых впоследствии женщин. «Все. Много это или мало? Или вообще ничего?» «Гера!» — заорал Игорь. «Ты знаешь, что нам оторвут прежде всего, знаешь?» «Это же лажа, Гера! Ты хочешь завязать жертв на том, что...» «Да!» — Гера тоже начал орать на том, что этот упырь нарочно выводил одиноким женщинам холодильники из строя, чтобы потом явиться к ним под видом мастера. И если мы с тобой еще раз пропесочим всех соседей, то наверняка кто-то его довидел. — Не может быть таких совпадений, Игорь, не может! — закончил он по слогам. — И еще у меня есть кладовка в его дачном доме, напичканная химикатами. Смекаешь? Как он их мог использовать? «Дачу поливать?» — фыркнул Игорь уже тише. «Еще у меня есть осколки от фужера в доме последней жертвы. Такой посуды в ее доме не обнаружено. Можно смело предположить, что эту вещь принес с собой убийца. И точно такая же вещь обнаружена в доме любовницы Фролова». Гера нарочно промолчал, что фужеров там комплект. «И еще...» В доме убитой Валентины нет ни единого отпечатка пальцев. Ее есть. Подозреваемой Веры тоже, а Фролова нету. Как такое может быть, Игорь? Хочешь сказать, что сработала привычка? Он, убив любовницу, по привычке стер свои отпечатки? Игорь скорбно вздохнул. — Это очень смелое предположение Гера, и пока это все, что у нас есть предположения ну хотя бы один свидетель хотя бы один найду я тебе свидетеля неуверенно пообещал гера и дал отбой покосился на олю подавленную притихшую едем дорогая может что и найдем дом был пуст тропинка от калитки до крыльца была заметена в окнах свет не горел но одно утешало виктор не поменял замков. Оля порылась в сумке достала связку ключей, отперла дверь. Они вошли в прохладный коридор, включили свет. Вешалка слева от двери пуста. Даже дежурного ватника, который Виктор всегда накидывал, чтобы выходить в непогоду на улицу, не было. «Где все?» удивленно воскликнула Оля, застыв у шкафа с пустыми полками. «Он все забрал!» Она метнулась в кладовку, в которую бывший муж запрещал ей входить. Якобы боялся, что она отравится. Там тоже пусто. Ни единой склянки, банки, упаковки, метлы, щетки, ничего. Комод, содержимое которого сфотографировал Ванька, тоже был пуст. И чистота. Везде такая чистота, что Гере, казалось, под его ногами поскрипывает идеально вымытый пол. Посуда. Он шагнул к кухонным шкафам, открыл — все вымыто, стоит ровными рядками. Нашлась и та посуда, которую Ольга покупала летом, все на месте, кроме молотка для мяса. Куда эта тварь могла подеваться? Гера еще раз обошел весь дом, комнату за комнатой. Везде чистота, пустота. Ему есть куда бежать? — Я не знаю. Оля обессиленно опустилась на табурет в кухне. Он забрал все вещи. Значит, не вернется Гера. Он уехал насовсем. Понимаю. Он резко обернулся, вгляделся в ее лицо, осунувшееся, потемневшее. Почему? Она переживает, что он уехал навсегда? Или переживает, что он ушел от возмездия? Что мечется в ее душе? Почему она перестала быть прежней? той, которую он всегда знал, веселый, энергичный, уверенный. Это потрясение от обвинения в убийстве сделало ее такой? Или развалившийся брак выжег в ней все ее счастье и волю к жизни? «Поехали домой», — устало произнесла Оля, поднялась, шагнула к нему. «Гера, ты не думай. Я переживаю не из-за нас с ним». «А из-за чего?» Он ощутил ее ладони на своей спине, зажмурился от крохотного момента радости. Их не очень-то много случалось в последние дни. Страшно, Гера, мне страшно. Спокойная, размеренная жизнь, такая правильная и удобная, вдруг лопнула, как воздушный шарик. Оказалось, что очень легко очутиться в тюрьме, по обвинению ни в чем-нибудь, а в убийстве. И только случай, Гера, «Случай помог тебе меня оттуда вытащить. Все были против меня, все, даже соседи. А я считала их нормальной парой. Люська, она-то почему пропала? Она бы слышала мои шаги над своей головой в ту ночь. Она бы могла подтвердить». Люське я звонил, вкратце все рассказал. Обещала приехать сразу, как сможет. А пока любовь у нее, Оленька, страстная, и на всю жизнь, и, кажется, она улетела куда-то в тёплые страны. Я толком не понял. «Любовь? У неё!» — Оля прислонилась щекой к его груди, зажмурилась, вспоминая. «А ты знаешь, она всегда говорила, что ты меня любишь, всегда была в этом уверена. Этого не замечала только ты одна», — хмыкнул он и прижал её к себе. «Не очень-то ты был красноречив, Герочка». Оля подставила ему лицо для поцелуев. «А догадываться я не люблю». Вот и с Витькой не догадалась, что что-то не так. Сейчас начинаю вспоминать, анализировать и... Вспоминаются странности. Конечно, они были. Его замкнутость временами, раздражительность. Мог часами сидеть, уставившись в окно, и со мной не разговаривать. списывала все на усталость, стресс. Неужели это правда, Гера? Неужели он мог так? Страшно. Я не могу поверить, что ложилась в постель с таким чудовищем. Как она вообще могла делить с ним жизнь? Как могла дышать с ним одним воздухом, слушать, как он говорит, дышит? Неужели она настолько любила его, что не замечала фальши, гнили? Не видела, как дрожат его пальцы, когда он возвращался в ночь убийства? кстати Оля, случалось, что он не ночевал дома. Гера отстранился со вздохом, заметил слезы на ее щеках, вытер кончиками пальцев. Не плачь. Да, конечно, и не раз. Не могу связать его отлучки с убийствами, но когда он не ночевал, то говорил, что у него дежурство в магазине. Он же круглосуточный. Круглосуточную работу старших менеджеров и начальников отделов Отменили уже год как. Это ему Вера Ивановна сообщила. Значит, он, Гера, был на сто процентов уверен, что Фролов — тот самый серийный убийца, наслед которого он так долго не мог выйти. Пусть у него на руках все больше косвенные улики, но он докажет, непременно докажет его вину. — Давай уедем отсюда. Я тут не могу попросила она и потянула его к выходу. Трудно дышать. Они долго петляли по тесным дачным улочкам. Дороги от снега чистили плохо, и проезд был не везде. Заметно стемнело, и через десять минут пошел снег. Крупные хлопья летели в ветровое стекло, забивая дворники так, будто кто-то сидел на крыше автомобиля и сыпал снег из мешка. Гера чертыхался, силой удерживая машину, чтобы та не выползла из колеи и не застряла в сугробе. Это помогло ему немного отвлечься от мрачных мыслей о сбежавшем Фролове, о пропавшем неизвестно куда Ваньке, о возможном серьезном разговоре с начальством. Уф, все это потом, потом. Сейчас главное — добраться до города, бросить машину на стоянке у Ольги во дворе, укрыться с ней одним одеялом в тёплой постели и ни о чём, ни о чём плохом не думать, просто слушать, как она шепчет ему что-то, засыпая, как с недовольным ворчанием тащит на себя одеяло. А потом, тяжело вздохнув, забрасывает на него ногу и снова что-то шепчет. А ещё она могла улыбаться во сне. Это было так мило, и у него от этого сладко щемило сердце и ледяной комок, изводивший его внутренности отвратительным ощущением грядущего зла, затихал, переставал ворочаться. Гера осторожно касался ее плеча, нежно скользил пальцами ниже, трогал крохотную родинку под левой лопаткой, целовал. Он никогда не представлял себе, как это будет, когда он будет с Ольгой. Он просто боялся мечтать. Реальность оказалась ошеломляюще прекрасной. Было красиво и спокойно. Можно было дышать полной грудью и смеяться от счастья. Можно было даже думать о том, что если у них когда-нибудь появятся дети, то они непременно должны быть похожи на нее. Телефон в кармане завозился и тонко взвизгнул, безжалостно выдергивая его из эйфории. Это звонил Игорь. Гера вытащил мобильник, крикнул, перекрывая шум мотора и непогоды. — Да, Игорь, говори громче. — Вы где? — тоже крикнул Игорь. — Едем обратно. — Его там нет? — Нет. Вещей нет. Кладовка с химикатами пуста. Ничего нет. Все вычищено до блеска. — Сволочь! Даже сквозь шум Гера расслышал, как помощник скрипит зубами. — У тебя что, Игорь? Пусто — Пусто. Помощник вдруг замолчал. — Плохо замолчал и ледяной комок в желудке у гера снова заворочался а этого он боялся больше всего что рявкнул гера крепче сжимая руль одной рукой и в голову тут же ухнуло. ванька что иван твой племянник тон которым это было произнесено не оставлял никаких сомнений но гера все равно спросил что с ним «Он жив, Игорь, говори!» Дыхание остановилось, сердце не слышно. «Алинка, сестренка, бедная, бедная Алинка! Дети, это все, ради чего она жила!» «Он жив, жив!» — поспешил сообщить Игорь. И Гера задышал. «Он в реанимации! Потерял много крови!» «Где он сейчас? Огнестрел?» Он резко вывернул руль, съезжая с дороги на обочину. «Что с ним случилось?» «На живое, Гера. Рана глубокая в области сердца. Врачи говорят, это просто чудо, что он жив. Еще бы немного, и Игорь вдохнул-выдохнул. Его нашли в мужском туалете на автовокзале. Там сейчас работают эксперты, просматривают записи с камер, пока не сообщали. Но я просил их обратить внимание на ориентировку по Фролову. Может, что-то найдут. Иван в районной больнице. «Диктуй адрес». Оборвал его Гера, выслушал, запомнил. «Ты там сейчас?» «Да, дождись меня». Он убрал телефон обратно в карман, глянул на Ольгу. «Я с тобой». Тут же вцепилась она ему в руку. «Я все слышала». «Тогда поехали».